Глава шестнадцатая. «Да живая она!» — заявила Эйла, как всегда самоуверенно. астор не убивает!» Но сама все же встала на колени рядом с Кимом и положила ладонь на лоб Бенни. В комнате стало очень светло, потому что Астер внезапно засияла, сбросив всю свою маскировку. Так же ярко засветилась и ладонь Эйлы. Мадир передвинулась к ней, грызя костяшки пальцев и глядя на Бенни сверху вниз. Девочка явно разрывалась между преданностью к подруге и страхом за сестру. «С ней все в порядке», — заключила Эйла, убирая руку. Свет вокруг ее пальцев погас. Просто отключилась. Примерно через минуту придет в себя. Ким откинулся назад и вытер глаза. Мадер перестал кусать пальцы. «Прости, что я тебе не верил», — проговорил Тео дрожащим голосом. «И меня тоже прости», — — прошептала Тамара и попятилась к двери. «Нет причин бояться», — сказала им Эйла таким тоном, как будто она была учительницей и обращалась к классу, а не десятилетней девочкой, которая, говорит, с двенадцатилетними. «Астер действует исключительно в целях самообороны. Бенни сама виновата, и она это знает». Бенни застонала и приподняла голову. «Что это было?» — пробормотала она. Астер тебя вырубила, сказал Ким. Ты была права насчет света. Почему оно, она избегает солнца? спросил Тео у Эйлы. Тебе не обязательно это знать, ответила Эйла. Я повторяла это Киму миллион раз и устала объяснять. Астер здесь для того, чтобы учиться и помогать мне делать добро. Вы должны оставить нас в покое, чтобы мы могли продолжать работать, не отвлекаясь на стайку испуганных детей. «Откуда она?» «Что ей здесь надо?» не сдавался Тео. «Тебе не обязательно это знать!» С скороговоркой процедила слоги сквозь зубы Эйла. «А теперь, пожалуйста, уходите!» Тамару не нужно было долго уговаривать. Она повернулась и была такова. Ким помог встать Бенни, и они стоял вывели ее в коридор. Мадир засомневалась, но осталась в комнате. Эйла захлопнула за ними дверь. «Идемте ко мне», — сказал Ким. Все четверо вошли в его комнату и положили Бенни на кровать. Вскоре девочка уже сидела и терла себе виски. «Вот это да», — сказала она. «Это было почти так же мерзко, как когда меня треснули по башке, битой для софтбола. Помните, когда Пэти Кин отрабатывала удар, а бита выскользнула у нее из рук?» — Ага, конечно, помню, — хором ответили Яким, Тамара и Тео. — Так вот, это было почти так же, но хуже, — объяснила Бенни. — Ну, что ты теперь скажешь, Тамара? — Я уже извинил за то, что не поверила вам, — ответила Тамара. Она снова протирала свои очки, пока ты была в отключке. — И я извинился, — сказал Тео. — А как вы думаете, Астер сможет вылечить мне глаза? — спросила Тамара. «Одно из двух», — отозвался Ким. «Либо она тебя вылечит, либо сделает совсем слепой». «По-моему, их исцеление — опасная штука». Эйла говорила мне, что эта Астер решила, что раз миссис Беннисон старая и все равно скоро умрет, то с ней можно рискнуть. Тамара снова на очки. «То есть она могла убить моих родителей?» — спросила Бенни ровным голосом. Казалось, сама возможность не вызывает в ней ровно никаких эмоций. «Не знаю про твоих родителей», — сказал Ким, «но кенгуру и двух морских свинок она прикончила». «Значит, Астер все-таки убивает», — сказал Тео. А Эйла врет. «Вообще-то убить кого-то нечаянно, пока что ты делаешь, это не то же самое, что убить специально», — заметила Тамара. «И это были животные, а не люди». «Интересно, почему это Астер подчиняется Эйле?» — размышлял Тео. «И будет ли она продолжать в том же духе и дальше?» «Эйла считает, что да, сказал Ким. Ага, но Эль же всего десять», — возразил Тео. Даже если она суперумная. Что если Астер с ней только на время? У него могут быть свои планы. Не каждый инопланетянин хочет захватить мир, выдала Тамара. А мы откуда знаем? спросил Тео. Мы что, каждый день инопланетян видим? А может, Астер не с другой планеты? предположил Ким. Может, она что-то волшебное «Сверхъестественная. Мы же не знаем». «Неважно, что она такое. Мы должны рассказать о ней кому-нибудь», — сказала Тамара. «Полиции, родителям или правительству». «И все увидят обыкновенный мяч, баскетбольный», — вздохнул Ким. «А если мы опять впустим солнце, Астер просто вырубит всех подряд или еще что-нибудь выкинет. Кто ее знает?» «Мы это уже обсуждали», — сказала Бенни. «Встала с кровати и постояла, проверяя равновесие» смысле мы с Кимом. «Мы ничего не можем сделать, и пока Эл и права, они просто лечат людей и делают добрые дела, а куча муравьев и пары животных не в счет. Так что давайте забудем о них и пойдем играть». «Должно быть что-нибудь, что мы могли бы сделать», сгорелся Тео. «Надо придумать и все хорошо спланировать». «И зачем?» — удивилась Тамара. «На всякий случай», сказал Тео, «что если Астра и правда захочет... «Захватить мир? Нам придется остановить ее?» «Да, но как?» — спросила Бенни. «Вот поэтому нам и надо продолжать думать», — упорствовал Тео. «Наблюдать, планировать, действовать, как я делаю в роли Альтмура в нашей игре». «Но у нас же нет заклинаний», — заметил Ким, «или волшебных предметов, или еще чего-нибудь в таком духе». «Зато у нас есть мозги», — ответил Тео. «То есть пока мы наблюдаем и ждем, — сказала Бенни, — пытаемся придумать план, да?» «Ага», — подтвердил Тео, — «чрезвычайный план». «То есть?» — не понял Ким. «Ну, это такой план на случай, если все пойдет плохо, хотя все надеются, что этого не будет. Типа подготовки к чрезвычайной ситуации. Короче, нам надо разработать план действий на тот случай, если Астра окажется злобной инопланетянкой, которая хочет захватить мир». И надеяться, что он нам не пригодится. То есть просто сидеть, ждать и надеяться, что все обойдется? Чем это отличается от того, что предлагаешь ты? С вызовом спросила Тамара. А тем, что у нас будет план, сказал Тео. Какой? спросил Ким. Пока не знаю, терпеливо ответил Тео. Я же сказал, надо наблюдать за Эл и Састер, следить за тем, что они делают. Точно. Может... «Так мы найдем их слабое место, как ты говорил, Ким», — добавила Бенни. «Мы уже видели одно», — сказала Тамара. «Солнечный свет». Тео покачал головой. «Сомнительно. Мы пока не знаем, слабость это или нет. Может быть, Астер избегает солнца, потому что она делает ее агрессивной или что-то в этом роде, а она не хочет полностью слететь с катушек». «Об этом я не подумала», — огорчилась Бенни. «Елки, я ведь могла...» «Все совсем испортить, представляете?» «Я просто предположила», — буркнула Тамара. «Это разумное предположение», — одобрил Тео. «Но нам нужно знать больше. Может, ты попытаешься расспросить эйу Бастера, а, Ким?» «Она со мной почти не разговаривает», — печально произнес Ким. «И на мои вопросы отвечать не будет». «Так проследи за ней, посмотри, куда она ходит Састер. «Но они ходят по ночам, я ведь могу и не услышать». — А ты постарайся. — Ага, легко сказать. — Может быть, мать что-нибудь знает, — предположила Бенни. Я спрошу ее, когда она будет сонная, вечером. — Ну, вот и план сложился, — ободрил всех Тео. — Не особо надежный, — проворчал Ким. — Мне придется не спать всю ночь, а Бенни расспросит Мадир, когда та будет сонная. — Нужны еще идеи. С минуту все молчали. Наконец Бенни нетерпеливо всплеснула руками. «Да ну его! Что толку сидеть здесь и думать? Пошли лучше ко мне, поиграем». «Ты точно нормально себя чувствуешь?» — спросил Ким. «Да, точно все нормально», — ответила Бенни. Вид у нее был еще довольно бледный, но на ногах она держалась хорошо. «Поехали! Время драконов наступает!» «Тише ты!» — прошепел Ким. Бенни серьезно кивнула, и все четверо покинули дом в полном молчании. В воротах Ким оглянулся и увидел родителей, они выходили из теплицы номер два. Он не знал, заметили они его или нет, но по крайней мере, не окликнули. «Я хочу заменить часть своих заклинаний на новые», сообщил Тео, пока они ехали. «Из серого ястреба, ладно?» «Конечно», — согласился Ким. «На той неделе мы закончили игру в таверне «Паленая сова», так что начнем с утра». «У нас будут новые заклинания, вы сможете лечиться и все такое. Но если на кубике выпадет единица, то это будет означать, что ночью что-то пошло не так». «В смысле?» — спросила Бенни. «Вот выпадет единица и узнаешь», — сказал Ким. «А если выпадет двадцатка?» — поинтересовалась Тамара. «Это будет значить, что вы хорошо спали и получите одно дополнительное очко за спасательный бросок утром», — ответил Ким. «Жаль, что я не маг и не могу использовать огненный шар», с сожалением, сказала Тео. «Какого уровня маг?» — уточнила Бенни. «Пятого», — ответил Тео. «А еще там есть молния, тоже удобная штука». «Ты будешь испытывать новых чудовищ сегодня, а, Ким?» спросила Тамара. «А волшебные предметы?» — подхватила Бенни. «Увидите», — сказал Ким. «Кстати, вас снова вызывает городская волшебница. У нее есть для вас работа. И нужно, чтобы вы принесли кое-что из подземелья под Великой Пирамидой, которая примерно в 50 лигах от Апира.